Глава 22. Опасности и возможности. Часть третья. Вы вошли в подземелье. В момент, когда Хуракан вошел в пустоту, он оказался в пространстве шириной 300 квадратных метров, потолок 4 метра высоту, а пол был восьмиугольной формы с колоннами на каждом углу. Кольцо. Словно ринк ММА. Потом... Сфера света на голове скелета воина резко взлетела и достигла потолка. А после потоки света осветили тёмное пространство. Свет освещал стадион не полностью, а скорее смешивался с темнотой, формируя с собой тусклое освещение. Напряжённость заполнила воздух. Прекрасно. Хуракану понравилась эта атмосфера. Видео, что он снимал, должно было оправдать его ожидания. Потом потоки света стали освещать то, что скрывалось за тьмой. Монстр с рёвом повестил о появлением. появлении. «Оборотень?» Хуракан быстро признал своего противника. Это было нетрудно сделать. Он немного больше, нежели все остальные. У оборотня перед ним было несколько отличий в сравнении с синим оборотнем, с которым он сталкивался ранее. Этот оборотень был чуть выше двух метров, с длинными руками. Его длинные когти напоминали хукпуджа, и мех его был чёрным, а не синим. Мммм. Но то, что привлекло внимание Хуракана, больше всего. Это… его глаза. Чёрный мрамор. Цвет его глаз был красным с примесью чёрного мрамора. Это действительно смотрелось гротескно. Вот чёрт. Уголки его рта изогнулись. Кто бы мог подумать, что мы столкнёмся с ответлением задания о осквернённом графе. Осквернённый граф. Это был первый основной сценарий полководца. Основной сценарий полководца был огромной ступенью. Игроки должны были пройти эту ступень, чтобы добраться до следующей сюжетной линии. Последнее задание основного сюжета, в котором я участвовал, был четвёртым – Армия Дракона. До своего возвращения в прошлое, Хуракан участвовал в четвёртой сюжетной линии. Осквернённый граф, Аморальный принц, разрушенное королевство. Хотя Хуракан не мог играть даже роль поддержки в первых трёх сюжетных линиях. Но он сделал ошеломляющее повышение до одного из лидеров в Армии Дракона. Это случилось тогда, когда гильдия хахва начала делать себе имя. Никто не знал, сколько ещё было сюжетных линий, то у читала эту информацию совершенно секретной. Самое важное – это то, что награды за выполнение основных сюжетных линий были удивительны. Во-первых, титулы выдавались, словно леденцы. И разница между имением и неимением титула с выполнение основной сюжетной линии была огромна. Во-вторых, привлекаемое внимание у них было на совершенно другом уровне видео с основной сюжетной линией имели совершенно другую аудиторию. На них хорошо заходила продажа живых билетов. Более 10 миллионов человек купило видео трёх заключительных сражений по заданию разрушенного королевства. Конечно, на подобные задания велась ожесточённая конкуренция. Среди топ-30 гильдий. Ведь лидером выполнения основных сюжетных линий были именно они. Мало того, что у них была необходимая информация и рабочая сила, чтобы завершить эти задания, Но они также подкупали, либо мешали своим конкурентам. И Хуракан прикоснулся к кончику этого айсберга. Задание сквернённого графа должно было далеко продвинуться. Выполнение основного задания было односторонним мостом. Выполнение первого задания приводило ко второму, а дальше к третьему и так далее и тому подобное. Поэтому основная часть заданий по его поискам уже должна была быть завершена. Так что Хуракану скорее всего доступны лишь остатки. Конечно, это не значит, что он был не рад. Я не могу сказать «нет» подобной возможности. На этом его размышления закончились. Монстры, связанные с заданием осквернённого графа, были намного более свирепыми, нежели обычные монстры. Их нельзя было сравнить с синим оборотнем, что он убил. Хурракан поспешно два раза щёлкнул своими пальцами. Скелет-воин с пылающими глазами устремился на осквернённого оборотня. А Хуракан временем нарисовал слово своим правым указательным пальцем на левой ладони. Дьявол. Сразу же после написания этого слова... Вы активировали навык. Метка демона. На его левой ладони появилась зловещая аура. Дарую тебе проклятие! Хуракан левой рукой коснулся кончика своего меча. Затем длинное лезвие его меча поглотило эту темную ауру. Это единственное, что было в арсенале Хуракана. Сейчас самое главное в том, как он мог распорядиться своим оружием. После завершения своего проклятия, Хуракан стал наблюдать. Скелет Воин и Осквернённый Оборотень быстро сокращали дистанцию. 30 секунд. Хуракан ожидал от своего скелета только одного. Чтобы тот занял Оборотня на 30 секунд. Он не надеялся на чудо. Скелет Воин не одолеет Осквернённого Оборотня в одиночку. Он просто должен удерживать свою позицию в течение 30 секунд. Тогда всё прошло бы гладко. Он верил в него. В конце концов, сам Великий Палач проводил ему личную тренировку, ведь именно для этого он вложил все очки в силу. Он сможет его удержать. Но пока Хуракан рассчитывал на своего скелета, «Крак!» прозвучал гулкий звук. «А?» Это был звук удара лапой, разращенного оборотня по воину-скелету. А после этого его голова полетела в стену, а за ней и его тело два двух ударов хватило оскверненному оборотню, чтобы разобраться с воином-скелетом. В глазах скелета воина появился значок X, так же как и на рту, у наблюдавшего за этим хураканом. Ебн Творот, походу кому-то стоило еще раз преподать урок. К счастью хуракана, тот выиграл хотя бы немного времени этим обменом ударов. Его скорости, сила, оба пункта на высоте, но это все еще недостаточно. Это было несомненно быстро, но чтобы одолеть Хуракана этого недостаточно. К тому же, видя, что эти два удара не полностью уничтожили скелет воина, давало Хуракану понять, что Оборзень не убьет его с одной тычки. Четыре удара. Нет, скорее всего три. Три удара. Такова была стоимость проезда отсюда до замка Фигар. И в качестве бонуса Хуракан будет сосать свой пальчик целых два дня. Большинство игроков отчаялось бы в таком опасном положении, конце концов пути к отступлению были отрезаны. То же самое было и с Кураканом. Он чувствовал, словно стоит на краю утёса. В тот момент, когда он ступит в её сторону, он упадёт. Он чувствовал, как участилось его сердцебиение. Хоть и подобной функции не было в игре. Три жизни. Счастливое число. Куракану понравилось это чувство. Ведь подобных ощущений ты не добьёшься в реальном мире. Чувство того, что ты действительно жив. ха. С громким криком Хуракан кинулся в сторону развращенного оборотня. Он дважды щелкнул пальцами, пока бежал. Воин скелет быстро восстановился, поглотив ману Хуракана. В его глазах снова разгорелось пламя жизни. В тот момент, когда Хуракан вошел в диапазон атаки оскверненного оборотня, он замахнулся рукой. С пробирающим до костей звуком, разрывающим воздух, черная лапа мелькнула в поле зрения Хуракана. Хурраган пригнулся и уклонился от удара, но прядь его волос была разрезана когтями оборотня. Он действительно ходил пострюю ножам, Вслед за первым смертельным ударом пришёл и второй. Осквернённый оборотень ударил левой лапой в сторону Хуррагана, продолжающего бежать к нему после уклонения от первого удара. Его лапа в этот раз летела по диагональной траектории. Просто пригнувшись, хуракану от него не уклонится. Но хуракан достаточно просто избежал этого удара. Просто отклонившись правее, выглядела так, словно лапа оскорнённого оборотня, двигаясь вслед за плечом Хуракана. Но любой наблюдающий мог прекрасно понять, что этот Хуракан специально избегал ударов оборотня в последний момент. Причина. Я вижу. Была в том, что только с точки зрения Хуракана можно было разглядеть. Только в тот момент, когда ты находишься над гранью жизни и смерти, под лапой оскорнённого оборотня, ты мог увидеть его слабые стороны. Это и было его целью. Хуракан слегка поцарапал его кончиком своего меча. Он не планировал оставлять глубокие раны. «Осквернённый оборотень попал под проклятие метка демона». Всё для того, чтобы оставить на нём проклятие. После своего успешного нападения Хуракан оказался за спиной сквернённого оборотня, а затем поспешно разорвал дистанцию. Осквернённый оборотень развернулся, чтобы достать Хуракана. А Хуракан после того, как отбежал достаточно далеко, повернулся к нему лицом. Эти двое молча посмотрели друг на друга, Оскверненный оборотень низким рыком показал своё разочарование. Хуракан лишь усмехнулся над осквернённым оборотнем и подожженил его пальцем, маня к себе. А потом… удар! Скелет-воин, что закончил своё восстановление, бросился на спину оборотня со своим костяным клинком. Развращённый оборотень испустил громкий вой, а скелет быстро спрыгнул с его спины и отступил. Осквернённый оборотень не преследовал скелета воина, а поскорее вытащил костяное лезвие из своей спины. А затем в ярком порыве кинул клинок в сторону своего обидчика. Скелет воин не уклонился от этого ярого броска. А между тем… Давай посмотрим! Хуракан медленно и скрытно сократил дистанцию между ним и осквернённым оборотнем. Однако оборотень быстро повернул свою голову в сторону Хуракана и обнажил свои острые словно бритва, клыки. Его агр переключается на атакующего, но оно также быстро переключается снова, если существует риск очередного нападения. После завершения своих мыслей, Хоракан стремительно и быстро кинулся к оскверненному. Хоракан стремительно и быстро кинулся к оскверненному оборотню. В колебаниях не было надобности. Он знал, что ему нужно делать. Привлечение внимания оскверненного оборотня. После этого скелет-воин должен был напасть на оборотня и укусить его. Скелет-воин уставился на монстр перед собой. В его голове не было места страхам и сомнениям. Он выжидал подходящего момента. Его вечно воршливый владелец, иногда дававший ему тумаков и к которому он был бесконечно лоялен, создаст для него такой момент. Скелет-воин ринулся вперёд, он словно стрела устремился к спине оскорнённого оборотня. Скелет-воин набрал уже достаточную скорость. Подходил решающий момент. УДАР! Костяной клинок вандил Саврану, что он оставил раннее. Костяной клинок вошёл достаточно глубоко, лишь его рукоять торчала снаружи. В этот момент послышалось два щелчка со стороны его хозяина. Поэтому скелет воина не стал отступать. Укус! Он укусил оборотня за спину, Вондил в него свои клыки. Но словно не удовлетворившись этим, он вондил в него свои когти. Его острые когти испещерили спину оборотня порезами. Тело монстра начало дрожать, и в этот момент внутри скелета воина забурлила сила. Удар! Воин-скелет ухватился руками за тело монстра и откусил от него целый кусок плоти. А после этого скелет-воин поднял свой взор к небу и издал волкоподобный беззвучный вой. Скелет-воин одолел могущественного противника. Скелет-воин и связанные с ним навыки значительно усилились. Навык ядра скелета поднялся до ранга Е. Хм. Оповещение, что признаменовало конец пятиминутного сражения, немного отличалось от ожиданий Хуракана. «О чем там говорилось?» Хуракан сконцентрировался на повторном прослушивании оповещения, словно пытался что-то разслушать в плохо настроенном радио. «Вы завершили задание, пещера Мистера Бим. Вам призвольно три новых звания». «А?» Хуракан ещё раз удивился. «Три?» «Грохот». Затем Хуракана прервал внезапный грохот. Это тело сквернённого оборотня упало на землю. Видя, как его тело упало на землю, на лице Хуракана появилась улыбка. Пожалуй, впервые за всё время сражения. Он сражался, затаив дыханием. Первоначально он планировал произнести пару завершающих слов после окончания сражения. Однако слова, что он заготовил, давно пропали среди звуков неожиданных оповещений. «Так, нужно снова оценить ситуацию». Хуракан сначала проверил свою левую руку, на ней была большая рана, от локтя до самого плеча. Можно было заметить две длинные раны, что оставил на нём искорнённый оборотень. Удивительно уже то, что он надеялся только этим. И конечно это очень мешало двигать рукой. Хурракан взял себя за левую руку, словно она была и вовсе не его, и поднёс часы с рукой к своему рту. Конец записи. Его первая награда – видео. Хурракан повернул циферблат на своих часах. И посмотрел описание задания. Задание завершено. Его вторая награда за окончание задания получена. Всего этого Хуракан и так ожидал. Но… Навык повышен в ранге? Уже? Был ещё один бонус. Хуракан пошевелил своими пальцами, чтобы включить нужное приложение. Ядро скелета. Ранг Е. Скелеты, которых вы можете призвать. Воин 2. Я думал, что это произойдёт по достижению 20 уровня. Его навыки ядро повысился. Это произошло быстрее, чем он ожидал. Казалось, игра присудила убийство оборотням его скелету-воину, а не Хуракану, поскольку он нанёс завершающий удар. Навыки, связанные с нападением, часто прогрессировали быстрее в подобных ситуациях. Ну, это в любом случае хорошо. Хоть и внезапно, но это было приятной неожиданностью для него. С повышением ранга навыка ядро скелета, Характеристики скелета воина тоже повышались. К тому же теперь он мог призвать двух скелетов. Он прекрасно справлялся в сражениях и с одним, но теперь он мог призвать ещё одного. Просто мысль о подобном делала Хуракана счастливее. Но Хуракан, больше чем этому, стал рад его четвёртой награде. Он проверил оповещение с присуждением званий ещё раз. «Вам присвоено звание «Восходящая звезда».» Это именно то, чего он и добивался. «Вам присвоено звание «Бросивший вызов героям». «О, так оно из разряда героев, но учитывая, что я в одиночку вошёл в подземелье и убил оборотня, то этого стоило ждать». Хотя он знал об этом титуле, но не ожидал получить его здесь. И, наконец, «Вам присвоено звание – Преследователь Скверны». А с этим титулом в прошлой жизни он ещё не сталкивался. На этом Хуракан закончил посчитывать свою прибыль. Калькулятор в его голове закончил свои вычисления, и после осмотра своих результатов, Хуракан растянулся в усмешке. Правильно. Наконец-то, судьба благоволит мне. Однако Хуракан ещё не знал, что реальный джекпот ждёт его впереди. Комментарий исполнителя. Что ж, давайте я дам свой небольшой комментарий касательно данной книги, потому что к первой части я его не давал. Что ж могу сказать. Данная книга мне прям очень зашла. Касательно, может быть, своего вступления она была не очень эксклюзивная такая и интересная. Никакой задумки взрывающий мозг не было, но то, что мне понравилось, это то, что герой, главный герой не пошел по протоптанному собой пути, то есть не как это обычно бывает, герой просто взял и пошел уже по пройденному им пути, допустим, как в его случае был бы это мечник, и он бы стал бы топовым мечником и уже все знал бы, он бы пошел по абсолютно новому для него пути, пути некроманта, и постепенно с этим он же развивался и получал новые знания. Это что-то новое, и мне определённо интересно за этим смотреть. Надеюсь, что и вам тоже. На самом деле, эта книга довольно короткая, здесь будет всего 191 глава, из которых мы уже прочитали 22, и я думаю, закончить этот релиз полностью, для того, чтобы вы смогли насладиться им в полной мере, и чтобы вам не пришлось его дочитывать самостоятельно. Думаю, на этом моё мнение можно закончить, и я благодарю вас за прослушивание. Читал Белфаст.